Глава 33. Стрижом красиво Наказание Сесилии, если его считать таковым, свелось к помощи в салоне Берди. Практика платить за которую не будут. Август, бывший целиком на стороне Сисилии, вызвался к ней в пару добровольцем, и у Берди оказалось два помощника из восьмого класса. В салоне имелось еще два кресла. За ними трудились Рикки, который говорил только что «выглядит моложе своего возраста», носил подвернутые джинсы в обтяжку, из-под которых торчали цветные носки. И кристал широкобедрая хохотушка с короткими волосами голубого цвета. Как и везде в Клэпхаме, в Стрижом красиво люди болтали с соседями о погоде, о президенте, о чьих-то первенцах, о Барбаре Стрейзенд. И хотя в спорте Берди и ее коллеги не разбирались, поддержать разговор они умели. Август и сисилия по очереди подметали состриженные локоны, носили полотенца и накидки в прачечную самообслуживание за углом. В субботы и воскресенье бегали через развязку в спира за кофе и выпечкой. Мыли шампунем голову друг другу, потом вытирали ненароком разбрызганную по полу воду. Часто развлекали болтовнёй ждущих очереди клиентов. Август быстро научил Берди, как подключить к телефону кредитку, чтобы не платить лишние проценты за каждую операцию. После рокового удара Сесилия спросила Августа, как его называть. «На людях, наедине, перед своими родителями, перед придурками в школе». Ответ был четким. «Наедине она Робин, на людях он Август». «Не навсегда, пока так». В мозгу Сесилии непривычно щелкал тумблер, но не перепутать ей все-таки было не очень сложно. А вот Робин приходилось куда тяжелее. В общем, эту тему они старались не затрагивать. Обсуждали что-то другое. Какой клёвый господин Дэвидсон. Просто ли Шон Мэндес красивая или красивая и талантливая? Есть ли на свете родители хуже родителей Сесилии? Всегда ли жареная картошка с сыром лучше, чем просто жареная картошка? Или только иногда? По пятницам салон работал до восьми. И перед тем, как разойтись по домам, Берди кормила их ужином. Последний клиент обычно уходил в половине восьмого. После чего они устраивали генеральную уборку. Чистили все щетки, наводили порядок на всех трех рабочих местах, вынимали из розетки электрический чайник, выключали свет и запирали дверь. Спиро и пиццерия «Соло» работали допоздна. В остальном центр Клэпхэма с наступлением сумерек пустел. Август сидел в кресле у окна. Кресло Берди. Сесилия поворачивала бутылки с шампунем, чтобы все этикетки смотрели в одном направлении. «Что хотите на ужин?» — поинтересовалась Берди. «Неаполитанскую пиццу!» — закричала Сесилия. Август только пожал плечами, покачиваясь в кресле. «Как думаешь, мне постричься?» — спросила Сесилия и встала у Августа за спиной, взяла свои локоны и развела их по сторонам, как Пеппи длинный чулок. «Дурацкие у меня волосы!» «Дурацкие!» «Не то, что у тебя!» «Почему дурацкие?» — возразил Август. «Классика!» «У меня тоже ничего!» Август послал своему отражению в зеркале воздушный поцелуй. «Что скажете, Берди? Что думает профессионал?» Сесилия хлопнула Августа по спине, и они поменялись местами. Из глубины салона к ним подошла Берди. На ней были очки для чтения на цепочке. «Хм, давайте посмотрим!» Она распушила волосы Сесилии. Прошлась гребнем тут и там. Склонила голову на бок. «Тебе пойдет косая челка?» «Или добавить цвет?» «Никогда не думала покраситься?» Сесилии и в голову не приходило Сделать с волосами что-то такое, На что люди обратят внимание. Волосы у нее были цвета, Который не поддавался описанию. Бурые, как у самки павлина, Серые, как мышиный помет как соломенные веточки на метле. Берди вошла во вкус. «Хорошо!» Она нажала на педаль, подняла кресло Сесилии и развернула лицом к себе. «Так, понятно. Тут можно снять, длина будет до подбородка, добавить искры, рыжий огонь, как у Лолы в фильме «Беги, Лола, беги». Не видела? «Наверное, он шел до твоего рождения». «Точно!» — воскликнула Август. «Я видел! Сесилия, давай! Почему нет?» Берди взяла ножницы и уперла руки в бедра. «Август, сбегаешь через дорогу за пиццей, а я пока начну!» Она вытащила из заднего кармана кошелек и передала ему. «Не оставляй меня!» — воскликнула Сесилия. «Ой, нет, я хочу пиццу! Оставь меня, но возвращайся скорей!» Август кивнул. «Запри за собой дверь, ладно?» — попросила Берди. «Ключи на столе». Август подхватил ключи, вышел на улицу и захлопнул дверь. Мейн-стрит погрузилась во тьму. Стояла глубокая осень. И для борьбы с вечерней прохладой требовался свитер. Август был лишь в футболке и даже думал вернуться, однако в пиццерии оказалось тепло. Он сел, немного подождал, забрал коробку с пиццей и на улице увидел, как из здания на углу выходят двое. У родителей Августа имелась теория. Кто-то это здание придерживает, ждет, когда в город придут большие деньги. Несколько лет назад большая оптичная сеть Райт-Эйт right купила старую бакалейную лавку на окраине города. И все будто с ума сошли. Испугались, что Клэпхэм в мгновение ока превратится в бездушный торговый центр. Родители Августа даже подготовили петицию. Магазины маленькие, зато свои. Отовариваться в Райт-Эйд они отказались наотрез. Об этом здании у развязки Рут и Джон говорили постоянно. Если его купил кто-то из местных и просто ждет, когда появятся деньги на строительство, Рут об этом знала бы. Она входит в городской комитет. А если его прикупил какой-то корпоративный гигант, ей бы тоже было известно. Рут и Джон считали, что самый подходящий вариант — хорошее кафе-мороженое, либо большая закусочная, где продают сэндвичи. Улица погрузилась во тьму. Кое-где попадались фонари, высокие и изящные. И Август подумал о Париже, где он никогда не был. Фонари из кованого железа, с элегантным изгибом, даже забывая, что они сделаны из чего-то жутко прочного. Прямо на углу в желтом круге фонарного света стоял дядя Сесилий, Эллиот. Он пожал руку другому мужчине, и тот ушел, Элиот посмотрел ему вслед, потом повернулся в сторону стрижом красиво и вместе с Августом увидел в окне Сесилию и Берди. Сесилия смеялась, Берди тоже, и Август Робин, в голове она всегда была Робин, начала думать, какую прическу когда-нибудь сделает себе. Что-то русалочье, как у ее мамы, длинные распущенные волосы на которые иногда случайно садишься. «Может, зайдете?» — предложил Август. Элиот вздрогнул от неожиданности. «Мы с Сесилией друзья. Угостим пиццей». И он показал на окно уголком коробки. «Конечно, почему нет?» — согласился Элиот. Он несколько раз провел рукой по волосам и перебежал через дорогу. Взял у Августа пиццу, пока тот отпирал дверь. Берди работала проворно и быстро. На полу собралась внушительная горка волос Сесилии. «Дела идут», — сообщила Сесилия, указав лицом на пол. «Опусти подбородок», — попросила Берди. «Я нашел твоего дядю, Элиота», — сказал Август. «Что?» — Сесилия выглянула из-за стены волос. «Привет, Эллиот!» — кивнула Берди. «Приятный сюрприз!» Август достал из коробки кусок пиццы, переложил его на бумажную тарелку и аккуратно поместил Сесилии на колени. Сам уселся в соседнее кресло и занялся своим куском. «Я хотел с тобой поговорить, Берди!» Элиот взял пиццу и разломил кусок пополам. Берди подняла голову, Ножницы застыли в руке. В зеркало она взглянула на Сесилию. Сесилии хотелось одного, чтобы люди перестали посвящать ее в свои тайны. Нет, не навсегда, хотя бы на время. Собственно, никаких тайн дядя ей не доверял. А на что она наткнулась в ящике его стола, Сесилия никому не сказала. Значит, можно считать, она ничего и не видела. «Что случилось?» — спросила Берди. Очки полуспущены на нос. Она старалась превратить Сесилию в картинку и делала это бесплатно. Своего дедушку Сесилия никогда не видела, даже не представляла, что он был за человек, но ей нравилось наблюдать, как Буля и Берди милуются на кухне, когда думают, что ее нет поблизости. Порой Сесилии казалось, что ее особое могущество — умение растворяться в пространстве и превращаться в серые обои. Катрин думала, что она будет держать язык за зубами. Август тоже. Элиот позвал ее в дом, считая, что шарить по его ящикам она и не помыслит. Ее удел — статистка. Главная роль не для нее. Даже сейчас акт превращения совершает Берди а Сесилия — просто голова в кресле. «Так что?» — Барди продолжала щелкать ножницами. Август держал пиццу перед ртом Сесилии, давал ей откусить кусочек и тут же убирал, чтобы на еду не попали волосы. «Хотел поговорить с тобой о здании на углу», — продолжила Эллиот. «Не уверен, что мама знает, но его купил я». Правда? Берди даже остановилась. «Ты же знаешь, что у Астриды это пунктик?» «Знаешь, конечно. Или нет? Она очень хочет, чтобы в нем что-то заработало. А я ей говорю, обязательно заработает. Значит, его купил ты?» «Да», — подтвердила Эллиот. «Именно так». «Отлично», — одобрила Берди. «И что ты с ним надумал делать?» Ведь у книжного магазина Сьюзан и у меня 18 лет один и тот же хозяин. Еще до того, как я приехала в Клэпхэм. Да и Спиру здесь испокон веков. И Фрэнк. Для местных это очень важное событие. Так что на тебе большая ответственность. Тем более ты живешь здесь. Хозяева обычно держатся от своей собственности подальше. Она снова занялась Сесилией. Мягко опустила ей голову. «Согласен», — сказал Эллиот. «Что вы хотите тут построить?» — поинтересовался Август. «Когда покупали, наверняка о чем-то думали?» «Все не так просто», — ушел от ответа Эллиот. «Я ведь купил недвижимость, а не услуги». «Но вы же здесь живете», — напомнила о «Вам понадобятся сотрудники», — вставил Август. «Этим деткам палец в рот не клади», — усмехнулась Берди. «Вот бы открыть тут музей Инстаграма», — мечтательно произнесла Сесилия. «Есть места, которые для того и созданы, чтобы люди туда приходили, что-то снимали, а потом выкладывали в интернете». «Ты это сейчас выдумала?» — спросила Берди. «Разве такое есть?» «Есть», — подтвердила Сесилия. «Думаешь, людям это нужно?» — спросил Элиот с озабоченными нотками в голосе. Сесилия и Август переглянулись в зеркале и прыснули со смеху. «Я знал, что ты шутишь». Видно было, что Элиот переживает. С ним такое часто случалось. Что-то делаешь и сам знаешь не то. А вот его брат Ники всегда делает то, за редкими исключениями. Даже когда совершает вселенскую глупость, ему сходит с рук. Портер — то же самое. Его брат с сестрой могут вместо водных лыж встать на цементные плиты и все равно заскользят по водной глади. У них есть важная черта — они уверены в себе. И эта уверенность позволяет им не думать о деньгах, не мечтать о большом доме, о нормальной жизни с точки зрения окружающих. Когда Элиот смотрел на экстравагантную женитьбу своего брата, на его крохотную квартирку или на отказ сестры вступить в брак хоть с кем-нибудь, ему становилось за них неловко. Однако и за себя тоже. Им явно не требовалось то, что требовалось ему. Внутри у них работал какой-то двигатель, которого не было у него который позволял им жить в своем ритме, а ему нравилось двигаться общей колеей. И в своей семье Элиот чувствовал себя чудаком, потому что сначала женился, а потом завел детей, просчитал их появление на свет и вообще покупал кухонную утварь по каталогу. Неужели причиной всего этого стал один разговор? Не может быть. Или может. Как устроен человеческий мозг? Один разговор может изменить ход жизни человека? Может. Супруг или супруга говорят своей половине «мы разводимся». Или тебе звонят и говорят «твоя жена, сын или отец погибли, несчастный случай». Взять жизнь Боба Бейкера. Один разговор начисто ее изменил может и с элиотом так элиот только что закончил колледж, хотел сдать вступительный экзамен в юридическую школу сразу же, не дожидаясь когда станет известно, что надумали все его однокурсники, пока он спит. После учебы вдали от дома было приятно снова оказаться в своей комнате. Кто-то из друзей элиот уже по-настоящему работал, Либо в семейном бизнесе, либо в компаниях-консультантах на Манхэттене или в Бостоне. Элиот попросил отца взять его в свою юридическую компанию. Но Рассел по каким-то туманным причинам счел эту идею не самой лучшей он хотел, чтобы Элиот для начала поработал в другом месте. А уж потом можно и к нему, когда окончит юридическую школу. Когда поработает на кого-то еще, будто это проще, чем сразу работать на родного отца. Баллы Эллиота оказались чуть ниже среднего. Неплохими, все-таки неграмотным он не был, однако на респектабельную программу не тянул. А если твой уровень — четверосортная юридическая школа, кто тебя потом возьмет на работу? Летом Элиоту предложили повкалывать на строительстве, в местной строительной компании, а осенью можно пересдать экзамены. Лето стояло жаркое, световой день долгий, и Элиот спал, как убитый. Его утомленное тело валилось на кровать, иногда прямо в одежде, и лежало без движения 10 часов. Выходные дни — 12. Когда он, спотыкаясь, спускался из спальни в шортах и футболке, родители уже подумывали об обеде. Если дул ветерок, Астрид и Рассел трапезничали на веранде за столиком из кованого железа. Костюм Рассел по выходным не надевал, впрочем, никогда не позволял себе расслабиться, как другие отцы. Он носил рубашки со стоячими воротничками, сам гладил себе брюки. Джинсы считал забавой для детей и ковбоев. Более сердечный, чем его жена, мог пошутить или помериться с сыновьями силами, а в чем-то был подстать Астрид, любил четкость и ясность. В тот день Элиот открыл холодильник, и оттуда вырвалась струя холода. Такая приятная, что он подался вперед и прижался носом к пакету с апельсиновым соком словно с похмелье только не от алкоголя а от работы в доме царила полная тишина никакого уэсли дрюса никакого рока который любил включать рассел, когда астрит не было дома Элиот достал из холодильника апельсиновый сок закрыл дверцу и прижался к ней взял губами треугольное горлышко и стал затяжными глотками пить прямо из пакета. Снаружи послышался смех отца. Потом, когда он уже знал, что последует дальше, этот смех ранил его все сильнее. В тот же летний день Эллиот в ответ рассмеялся и сам. Смеялся отец как-то чудно. Голос становился тоньше, чем когда он просто говорил. По сути дела, хихикал. Эллиот, держа пакет у груди, подошел ближе к двери в сад наружу выходить не стал. Портер явно не было, иначе она галдела бы на весь дом, болтала по телефону или уплетала бы чипсы, сидя между родителями и подзуживая обоих. Из детей дома только он, и ему захотелось послушать, о чем говорят родители. «Да брось ты», — сказал Рассел, — «ты же шутишь». «К сожалению, не шучу», — ответил Астрид. «Не хочу в это верить, а приходится. Ведь он просвистел всю учебу. Сначала в школе, теперь из колледжа еле выполз. И он считает, что будет юристом, потому что юрист его папа. Но извините, если обольщать его надеждами на то, чего никогда не случится, мы ему только навредим». Ее вилка звякнула о тарелку. Эллиот отвернулся, однако заставить себя уйти не смог. А мама тем временем продолжала. «Думаю, в мире бизнеса ему делать нечего, разве что йогуртом торговать». «Йогуртом?» — загремел Рассел. Элиот затаил дыхание. «Отец его защитит, конечно же, защитит». «Йогурт уже чересчур». Может, останется в строительстве. Построит на холме сияющие замки. Хм. Посмотрим, если кто-то скажет ему, куда класть балки. Быть боссом дано не всякому расе. Элиот услышал, как одно из кресел заскрипело по каменному полу беседки. Поставил апельсиновый сок на барную стойку и тихонько выбрался из кухни. Поднялся к себе в комнату, где и просидел до конца дня. С кем ты встречался? спросила Берди. Уголки рта Элиота опустились. Он делает мороженое. Живет в нью палцы. Не знаю. Предлагает вдвое меньше, чем готовы заплатить другие. Не знаю. Его жена ходит на уроки пряжи вместе с Венди. Понятия не имею, откуда он узнал, что здание купил я». «То есть он из местных, связан с городской общиной и делает мороженое», — подытожил Август. «Понимаешь, это же бизнес», — сказала Элиот. «А бизнес должен быть выгодным». «Вы уже шестнадцать раз сказали «бизнес», — заметила Сесилия. «Без обид». Она вспомнила о блестящей папке и вдруг почувствовала себя местной жительницей. Астрид ту идею не одобрит, Элиот прекрасно знает. Набраться храбрости и признаться, что ей все известно. Но тогда окажется, что она сунула нос куда не следовало, а этого никто не любит. Наверняка это будет круто. Элиот с удивлением глянул на нее, и Сесилия снова уставилась в колени. Он откусил два огромных куска пиццы, Прислонился к стене, громко выдохнул. «Берди, я должен тебе сказать, ко мне обращался бар красоты. По-моему, стрижкой они не занимаются, но укладку делают и продают косметику». Магазины маленькие, зато свои вставил Август, повторяя мантру родителей. «Супер!» — выдала Сесилия, делая вид, что слышит об этом впервые. «Дети, ведите себя прилично», — потребовала Берди и поцеловала Сисилию в макушку. «Тебе решать, Эллиот. Можно скажу?» Эллиот кивнул. «Главное, чтобы тебе самому хотелось. Мои родители мечтали, чтобы я стала учительницей. А у меня к этой работе никогда душа не лежала. Мои сестры живут в Техасе, в одном городе с родителями. Обе учительницы». Не скажу, что они несчастливы. Просто надо принимать решения, которыми будешь гордиться лично ты. Неважно, что подумают другие, в том числе твоя мама». «Ты мою маму знаешь совсем с другой стороны», — заметила Элиот. «Само собой. Однако дело не только в этом. Я привык, что мама говорит мне, «Ты что-то сделал не так. Я ведь первенец, сама знаешь». Берди вскинула руку с ножницами. «Я тоже. Мы с тобой солидарны». «Я тоже?» — вставила Сесилия. «И я добавил Август». «Нет-нет, вы единственные», — возразила Берди. «Это совсем другое. С единственными детьми обращаются как с фарфоровой вазой. Какие бы проблемы ни возникали, а старшие дети как стекло, о них быстро забывают». Появляется новая модель, ярче и изящней. Единственные дети — подарок, а старшие — полигон для испытаний. Так что я тебя понимаю». Элиот достал из коробки еще один кусок пиццы и сел в третье кресло салона. Бар красоты сделает его богатым, по-настоящему успешным, если, конечно, местные не объявят ему бойкот отказаться от бара красоты, плюнуть на большие деньги. Какой же он тогда бизнесмен? Он по-детски поболтал ногами. В таком возрасте ждать родительского одобрения несправедливо. Вот Ники, оно ни к чему. И Портер тоже. Элиот закрыл глаза, представил, каково это — жить без родительской указки. По словам Венди, О собственных детях ему пора думать больше, чем о матери. Что он и делал, если посчитать в процентах время в течение дня. Правда, она имела в виду нечто другое. Мол, движущая сила — это мысли о будущем. Элиот же знал, оптимизм подобного рода ему не свойственен. Движущая сила любого человека, его во всяком случае, — это прошлое.